Глава 60. Коварство. София. Через час после этого непростого разговора мы с Шаной мило беседовали, обсуждая планы на ближайшее будущее. Арченко уже написал родственникам письмо, что погостит какое-то время у нас, а Рорх ушел порталом, чтобы его передать и принести вещи сестры. Ланцеры и по делам, а Дилан кружил поблизости. Бросая на меня красноречивые взгляды, Но нарушить наше с Маршаной уединение не решился. А я намеренно не спешила, желая раздразнить нетерпеливого дракона еще больше. «Теперь я понимаю, почему Рорх потерял от тебя голову. Ты очень необычная фея. Я бы даже сказала неправильная». С улыбкой призналась сарченко отсмеявшись после очередного моего предположения на тему того, как мы будем изводить Ранеля. «Да, мне это часто говорят. А почему ты так считаешь? Что со мной не так?» поинтересовалась я, сгорая от любопытства. «Ну, просто феи, они все такие возвышенные, отрешенные, закрытые, в общем, а ты совсем другая, веселая, смелая и совершенно сумасшедшая. Твои идеи – это нечто. Мне не терпится уже приступить к твоему плану», – ответила девушка. «Хорошо, я приглашу портных. Нам нужны будут особые наряды, причем поскорее», – согласилась я. Нет, мне очень нравились шанины наряды из кожи, украшенные этническими угловатыми рисунками орков и яркими бусинами. Но для соблазнения одного конкретного эльфа нам понадобится нечто совершенно иное. К счастью, у орков не принято сильно прятать тела, поэтому вполне можно попробовать привнести дизайн некоторых земных брендов в культуру Алнеи. Себе я тоже хотела заказать нечто особенное, чтобы порадовать мужей, Но сначала Маршана. «Леди, можно мне нарушить ваше уединение? Хочу позвать вас на прогулку к озеру». Все-таки не выдержал Дилан, заглядывая к нам на веранду. «Мне нужно пригласить портных, Шане необходимо обновить гардероб, так что, увы, не сегодня». «Не без сожаления», — сказала я. День выдался довольно жарким, и мысль о купании в том живописном местечке, куда носил меня шатен в прошлый раз, манила. Только дело в первую очередь. Я сама попрошу вашего дворецкого отправить письмо мастерам и встречу их. Думаю, что у вас будет 2-3 часа до их появления, но если что, я их задержу. Так что летите. А я отдохну пока. День выдался непростым, а вечером еще будет примерка. Хитро сверкая красивыми раскосами глазами цвета крепкого кофе, сказала Шана и демонстративно зевнула. Спасибо, леди Маршана, я ваш должник. Игриво подмигнул девушке Дил. «Не стоит беспокойства. И зовите меня Шаной без всяких церемоний. Мы ведь теперь родственники». Отозвалась довольная Арчанка. «Это будет для меня честью. Тогда и вы обращайтесь к нам с братьями по именам. Сестра Рорха, наша сестра». Вежливо отозвался Дилан. Муж обнял меня за талию и, не тратя времени даром, потащил в сад к той поляне, с которой он взлетал в прошлый раз. На пригорке стояла большущая корзина с покрывалом и какими-то свертками. А этот хитрец неплохо подготовился. Похоже, дракон был уверен, что мы с Маршаной не откажемся. Или просто понадеялся на лучшее. Кстати, а как бы он понес нас двоих? «Дил, ты собирался нести Шану на себе? Вы же говорили, что драконы на шее носят только пару», – припомнила я. «Вроде что-то подобное мы с кем-то из драконов обсуждали». «Нет». Хитро улыбнулся муж, растягивая это слово. «Хм, а если бы Шана согласилась, как бы ты ее понес? В этой корзине?» – поинтересовалась я. «Нет, вещица была внушительной, но сестра Рорха бы туда точно не поместилась». «Ха -ха, Соня, орки в большинстве своем боятся высоты. Без крайней необходимости никто из них не поднимется в воздух». Рассмеялся хитрый драконище. В памяти Софиены подобной информации не было, но ладно. «То есть ты с самого начала планировал избавиться от Шаны?» – уточнила я. «Именно. Помнится, ты кое-что мне задолжал, а поиграл Брави медил «Нет, не сейчас, по крайней мере. Мы там утонем, если будем так баловаться», – возразила я. «Все-таки хитрец Ланс уговорил тебя попробовать», – допытывался Шатен. «Нет, это я его уговорила. Мы полетим на озеро? Или ты все три часа тут будешь трепаться?» Резко ответила я, не желая обсуждать подробности своей близости с блондином. «Ладно, сейчас я обернусь и понесу тебя. Заметь, уже второй раз и практически полностью безвозмездно!» Усмехнулся Нахал и подмигнул мне, прежде чем принял свою вторую форму.